Ребята, мы шли и ехали сюда несколько месяцев назад, чтобы развлечься и просто хорошо провести время. А вот так ишло, что на войну угодили. Пока что нам везло, но вы помните, что из приехавших на игру уже 13 человек мертвы, ещё пятеро при снимки. Задумайтесь, ведь никто этого не хотел, правда? Не так точно нет. Голос девушки дрогнул, и глаза её стали совершенно серыми, и смотрела она на собравшихся почти что зло. И вдруг она поднялась с места и силой опустила руки, сжатые в кулаки на камень. "И говорят, что самое тёмное время всегда перед рассветом. Мы уже давно воюем, и пришла пора понять, сомнения и думы не спасут, спасёт действие". Вышло так, что сейчас почти всегда темно, и выйти к свету можно лишь совершив поступок. Так хватит болтать. Пойдём и будем драться. Всё, вы слышали ропшу. Тот, кого он назвал, с места поднялся новичок. Парень хорошо показал себя в деле, но между ним и Лерой всегда было какое-то напряжение. Парень глухо кашлянул и выпалил: Тебе хорошо подначивать, сама-то тут останешься. В палатке стало совсем тихо. Но через пару секунд тишина взорвалась возмущёнными криками, и атмосфера ощутимо накалилась. Вскочил Веня, полез на Новиков с кулаками, на нём тут же повисло сразу несколько человек. Наляра стояла, совершенно бледная. Губы сжались в тонкую линию. Еще пара мгновений, и она скажет какую-то резкость. Отложив в сторону жилет, я поднялся и гаркнул. «Отставить!» «Бойцы на выход! По строению спортплощадки!» «Новик, приготовиться к спаррингу!» «Работаем в полный контакт!» «Бегом! Выполнять!» Лера оглянулась в мою сторону, но в следующую секунду, подхваченная общим движением, уже вышла из палатки. Натянув перчатки и стряхнув легкий застой в мышцах, я пошел следом. Все сомнения в замкнутом коллективе нужно пресекать до того, как дурное слово или поступок зацепят большинство. Я умею делать это только одним способом, поскольку чаще всего он и есть самый верный. Когда возникает банальная свара, слова «штука дешевая» — всегда в этом убеждаюсь. Ринг — это огороженная страховочными тросами площадка, с настилом, сооруженным из палаточного капрона и соломы. Падать здесь больно, однако парни привыкли, после того, как я научил их правильно гасить инерцию при падении. Народ уже ждал... выистрявшись в две ширинги перебравшись через канаты я снял кроссовки колечить и наносить серьёзные травмы толковому бойцу перед боевым выходом не дело эти новые боты имелись с кроссовками не так много общего и сломать что-нибудь жёстким кантом их подошвы расплюнуть серший развлeчиг новичок в круг защиту надеть — Работаем по команде бой. — Есть в круг. Парень одет был, как все, но кроссовки и перчатки не снял, как я и приказал. До войны он занимался кикбоксингом и вроде бы серьезно говорил, что участвовал в соревнованиях. Дрался, Новик, действительно неплохо. Мы не первый раз работали в паре, только вот я учил бывших туристов не драться. а убивать драка на войне, штука бесполезная. Как только он кивнул, что готов, я приказал остальным: "Бойцы, в полукруг становись, всем сесть и наблюдать за схваткой". Больше не было разговоров. Все уселись, растянувшись в цепочку вдоль канатов. Леда стояла чуть позади остальных, вытянулась в струну, заложив руки за спину. Но тоже не сказала ни слова. Бой. Новик слегка растерялся, сбитый с толку резким переходом от слова блудие к мрдебитью. Не давая парню опомниться, я резко шагнул вперёд, разрывая дистанцию и без замаха ударил его ногой под левое колено. Сказалась подготовка. Реакция противника не подвела. Парень отвернул в сторону и сам попытался провести удар рукой в горло. Блокировав удар, я поймал его за большой палец руки и крутанул назад и вниз. Охнув от неожиданности, Новик начал поддаваться ко мне, и в этот момент я присел и, доворачивая его руку вниз и назад, оказался у него за спиной. Потом ударил под колено и повалил на пол, продолжая выворачивать руку назад и вверх. Селяша, как трещат связки при попытке освободиться, я упёрся коленом в болевую точку на его позвоночнике и надавил. Боль должна быть парализующей, так и получилось. Противник замер, потом глухо застонал, стуча раскрытой ладонью свободной руки по полу. Но я не ослабил захват. Затем быстро поднялся, ещё раз надавив на позвоночник парня. Болевой провел, не сильно, просто дал почувствовать боль. А затем обратился к остальным. В армии у каждого свое место в строю, в казарме и в бою. Никогда не оспаривать решение командира, поскольку он отвечает за жизнь всех и каждого в подразделении. Сомнение в бою — ваша личная смерть. Сомнений в приказах командира — смерть всех, кого вы подвели своим ослушанием. Старший разведчик Новик, встать в строй. После построения зайти в санчасть. Есть в санчасть после построения. Парень не пострадал. Это я понял потому, как он двигался. Пару ушибов и крепкая наука на будущее. Как раз то, чего я добивался. Встав перед строем и внимательно оглядев пятнадцать пар возбужденно-блестящих глаз, я вернулся к Лере и отдал рапорт, как положено. «Взвод ровняй, сыр ровня!» «Товарищ командир отряда, в рамках занятий по рукопашному бою был проведен учебный поединок. Подразделение занимается согласно распорядке, больных и раненых нет. Командир взвода разведки — старший сержант Ропша». Девушка, слегка смутившись и не зная, что ответить, кивнула и, повернувшись к замерзшим в строю людям, проговорила хриплым от волнения голосом. — Пусть из строя выйдут те, кто считает, что я струсила. С удовольствием поменяюсь с ним и пойду в рейд с робшей. Ну, давайте же. У Леры очень выразительные глаза. И сейчас, во взгляде нашего командира, читался вызов. Строй не шелохнулся, и все, включая Красного, от осознания своей неправоты Новика, замерли. Тряхнув головой, девушка повернулась ко мне. — Всем вольно? Через час жду тебя в штабной палатке с окончательным вариантом плана акций. Мне надоела эта канитель. Но бойцам нужно было показать, что есть дисциплина. Озвучив список тех, кто назначен идти в рейд, я приказал разойтись, и на этот раз все, без суеты и барматаний, буквально разбежались по палаткам. Лера уже ушла. План, о котором она говорила, давно сложился, и менять что-то в нём я не собирался. Ещё минут 40, провозившись со снарягой, я отправился в штабную палатку. Миновав два коридора, идущих в обход основных залов, и ответив на окрик часового, я вошел в штабную двенадцатиместную палатку, где у Леры был свой жилой уголок. Правда, уголок это громко сказано. Просто раскладушка, отгороженная самодельной ширмой из оранжевой палаточной ткани. Девушка возилась в углу. Виден был только чёткий силуэт на потемневшей от копоти стене. Присев к столу, я расстелил план акции, вычерченный на пожелтевших листках, склеенных в одну масштабную карту. На бумаге всё выглядело солидно: значки подгрупп и пунктиры маршрутов прохода к объектам Дверсии смотрелись очень толково. Как впрочем и любой план до его реального воплощения я верю, что люди пойдут и будут стараться изо всех сил, но подспудно зрело предчувствие близкой беды. Не испытывая страха за себя, я боялся за неопытных ребят, которым предстояло выполнить работу настоящих профессионалов. Сейчас, как никогда, хотелось услышать голос деда спросить совета и поделиться со мнениями но в который раз уже приходила одна и та же мысль прошлое мёртво есть только настоящее и нет права переиграть или отступить о чём так тяжело думаешь разведка лера неслышно вышла из-за ширмы и шеф у стола видимо какое-то время за мной наблюдал Голос девушки звучал дружелюбно. Только о том, удалось ли всё правильно просчитать, но это так, бесполезный скрипер ржавых извелин всего предусмотреть не видит. Жизнь сто пудов хитрее. Лера подвинула ко мне алюминиевую крышку котёлка, в которой лежали куски аккуратно нарезанных маринованных огурцов и консервированной ветчины. Всё из захваченных у наёмников припасов. Вдруг, ощутив зверский голод, я вынул из рукавного шва верный нож и, поблагодарив хозяйку, кивком принялся жевать. Вкус у импортной еды был так себе, но в еде меня давно уже занимал только сам процесс насыщения. Лера поставила на стол две железные кружки, взяв одну, я ожидая того же от меня. Я уловил резкий запах разведенного спирта. Подняв свою кружку, спасил. — За что? Выпьем? Слегка пожав плечами, девушка просто подняла кружку и, негромко выдохнув, залпом выпила. Щеки и шею залил румянец. Глаза закрылись. Отказавшись от протянутого мной каперса, Лера, выдохнув воздух, сказала. — Да. Просто пей до дна. Больше на баловство спирт изводить не дам, а водки нет. Тосты это для живых. А ты и остальные на смерть идёте. Не говори ничего. Сердце подсказывает, что не увидимся больше. Я и позвала тебя только для того, чтобы голос с девушки дрогнул, она замолчала. Я отсалютовал стаканом. выпил двумя долгими глотками и тоже закусывать не торопился